Глава третья о неприятном происшествии, случившемся с Доном Альфонсо, о том, как он после этого оказался наверху блаженства, и как Жильблас неожиданно попал в счастливое положение. Мы весело доехали до Буноля, где нам, к несчастью, пришлось задержаться. Дон Альфонсо заболел. Он схватил сильную лихорадку с повторными приступами, заставившими меня опасаться за его жизнь. К счастью, там не было докторов, так что я отделался страхом. По прошествии трех дней он уже оказался вне опасности и, благодаря моим попечениям, окончательно оправился. Он выказал мне глубокую признательность за то, что я для него сделал. И так как мы действительно чувствовали взаимную симпатию, то поклялись друг другу, вечной дружбе. Затем мы снова пустились в путь, намереваясь воспользоваться по прибытии в Валенсию первой оказией, чтоб переехать в Италию. Но небо, уготовившее нам счастливую судьбу, расположило иначе. У ворота одного замка мы заметили толпу крестьян обоего пола, которые водили хоровод и веселились. Мы подъехали поближе, чтобы взглянуть на их празднество. И тут Дона Альфонсо ожидала непредвиденной встречи, весьма его поразившая. Он видал барона Штейнбаха, который тоже заметил его, и, бросившись ему навстречу с распростертыми объятиями, воскликнул с восторгом. «Ах, Дон Альфонсо! Так это вы! Какая приятная встреча!» Вас повсюду разыскивают, а тут насталкивает с вами сама фортуна. Мой приятель тотчас же соскочил с коня и кинулся обнимать барона, радость которого, казалось, не знала границ. — Идемте, сын мой, — сказал затем этот добрый старец. — Вы узнаете, кто вы, и насладитесь счастливой судьбой. С этими словами он повел Дона Альфонса в замок, а я, спешившись и привязав лошадей, также отправился за ними. Первым лицом, которое мы встретили, оказался владелец замка. То был человек лет пятидесяти, весьма приятные наружности. «Сеньор», — сказал барон Штейнбах, представляя ему дона Альфонса, — «вот ваш сын». Услыхав это, дон Сесар де Лейва, так звали владельца замка, обнял дона Альфонса и, плача от радости, сказал ему, — Мой дорогой сын, перед вами тот, кому вы обязаны жизнью. Если я до сей поры скрывал от вас ваше происхождение, то, поверьте, это стоило мне немалых усилий. Тысячи раз вздыхал я от горя, но не мог поступить иначе. Я женился на вашей матушке по любви. Она была значительно менее знатного рода, чем я. Мне приходилось подчиняться власти сурового отца, и это заставило меня держать в секрете брак, заключенный без его согласия. Один только барон Штейнбах был посвящен в тайну и воспитывал вас по уговору со мной. Отца моего теперь уже нет в живых, и я могу объявить вас своим единственным наследником. «Но это еще не все», — добавил он, — «я намерен женить вас на молодой даме, не уступающей мне знатностью рода «О, сеньор», — прервал его дон Альфонсо, — «не заставляйте меня заплатить слишком дорогой ценой за счастье, которое вы мне объявили. Неужели, узнав, что имею честь быть вашим сыном, я должен тут же услыхать о вашем решении сделать меня несчастным?» «Ах, сеньор, не будьте со мной более жестоки, чем был с вами мой дед. Если он и не одобрял сделанного вами выбора, то, по крайней мере, не заставлял вас ступать в брак против вашей воли». «Сын мой», — возразил дон Сесар, — «я вовсе не намерен насиловать ваше желание. Но соблаговолите взглянуть на даму, которую я вам предназначаю». Это все что я жду от вашего послушания, хотя она очаровательна и представляет для вас весьма выгодную партию. я обещаю что не буду принуждать вас к этому браку она сейчас находится в замке следуйте за мной вы безусловно признаете что нет на свете более обаятельного существа с этими словами Он повел дона Альфонса в покой замка, а я последовал за ними вместе с бароном Штейнбахом. Там мы застали графа Полана с обеими его дочерьми, Серафиной и Хулией, а также дона Фернандо де Лейва, приходившегося племянником дону Сесару. Были еще и другие дамы и кавалеры. Дон Фернандо, как я уже говорил, похитил Хулию, и брак этих двух влюбленных был причиной праздненства, на который собрались окрестные крестьяне. Как только дон Альфонсо вошел и отец представил его обществу, граф Полан поднялся и, бросившись обнимать его, воскликнул «Приветствую своего Избавителя!» Дон Альфонсо! Продолжал он, обращаясь к нему. «Узнайте, какую властью обладает добродетель над великодушными сердцами. Правда, вы убили моего сына, но зато спасли мне жизнь. Прощаю нанесенную нам обиду и отдаю вам Серафину, честь которой вы защитили. Этим я хочу отблагодарить вас за услугу». Сын Дон Ассара не применил выразить графу Полану, сколь многим он обязан ему за его доброту. И я, право, не знаю, больше ли он радовался тому, что раскрыл тайну своего рождения, или тому, что собирался стать супругом Серафины. Действительно, брак этот состоялся через несколько дней к величайшему удовольствию заинтересованных сторон. Я был тоже одним из избавителей графа Полана, а потому вельможа, узнав меня, сказал, что берется обеспечить мою судьбу. Я поблагодарил его за великодушие, но не пожелал покинуть Дона Альфонса, который назначил меня управителем замка и почтил своим доверием. Терзаемый угрызениями совести За плотню проделанную Самуэлем Симоном, он тотчас же после свадьбы приказал мне отвезти этому купцу украденные у него деньги. Я отправился возмещать убытки и таким образом начал свою деятельность в качестве управителя с того, на чем иному надлежало бы ее кончить.